В помещении входят еще двое. Санитар, только что вымывший руки, поворачивает голову, смотрит на Гонсалеса и выходит, тихо прикрыв дверь. А может, это не санитар, а врач? Впрочем, не все ли равно? Черт побери! Он снова заходит в кабину. Здесь у него не получится. Не надо волноваться. Будь у него белый халат, он бы сумел влезть в одну из санитарных машин, стоящих у здания больницы и потом, спрятавшись там, постараться выехать вместе с шоферами из тюрьмы, заставив последнего ехать туда, куда он ему укажет. План безумный, но выполнен. А теперь? Что делать теперь? Теперь надо что-нибудь придумать. Ждать нет времени. Он снова выходит из кабинки. Никого, огляделся вокруг. Что это? Ах, это халат, очевидно, уборщицы. Решение принца мгновенно. Сдернув в себя пиджак, он напяливает этот вонючий салат, превозмогая отвращение. Посмотрим в зеркало. Кровь на рубашке не так видно Ну, видит. От отвращения может стошнить. А запах, запах. Теперь пиджак в бачок быстрее. Его там долго не найдут. Выходим. Все в порядке. Если память ему не изменяет, у входа он видел кучу старых ржавых труб. Это как раз то, что ему надо. Он направляется к выходу из больницы. Вот и тюремный двор. Уже расцвело. Число полицейских удвоено. Всюду идет проверка. Конечно, они считают, что он уже убежал. Отовсюду доносятся крики. Наклоняемся, берем эту железку. Ну, если бы кто-нибудь из знакомых его увидел. Несмотря на весь трагизм ситуации, он улыбается. Какой гомерический хохот поднялся бы. Эта мысль почему-то успокаивает его, и он почти спокойно проходит по двору. Его никто не останавливает. У ворот всех проверяют. Что будет? Терять ему уже нечего. Пошел. Несколько человек прямо у ворот. Автоматы наготове готове. Гонсалес медленно движется к ним. На плече тяжелое железо. Эта чертова труба будто весит несколько тонн. Мигель не брился со вчерашнего дня. Его черная щетина производит отталкивающее впечатление. Еще бы! Знали бы они, что бреется он два раза в день, утром и вечером. Правда, это было давно. Растрепанные волосы, грязный передник и особенно эта труба служат тем пропуском, перед которым должны распахнуться тюремные двери. Это азы психологии. Увидим. Вот и ворота. На него смотрят сразу несколько охранников. Что будет? Ну... Ещё один шаг. Его никто не останавливает. Полицейские равнодушно отворачиваются от человека, несущего большую железную трубу. Представить себе, что это может быть человек, бегущий из тюрьмы, невозможно. Слишком уж открыто и бесстрашно идёт. Ещё немного. Ещё. Неужели прошёл? Ворота тюрьмы позади. Сзади какой-то выкрик. Мигель даже не поворачивает головы. Кажется, это не к нему. Всё спокойно. Всё хорошо. Иди медленнее, медленнее. Первые 50 шагов он еще не видит что вырвался. Заворачивает за угол. Переводит дыхание. Неужели вырвался? А что теперь? В кармане нет ни одной рупии. Взять такси и подъехать к явочной квартире? Об этом нельзя и думать. Он не имеет права нарушать конспирацию. А куда еще? Идти туда пешком? Если он не ошибается, это километров 10 А что делать? Он не может даже позвонить, подозрительно одетый иностранец, не говорящий на местном языке, и прямо тут рядом у тюрьмы клянчащие монеты для телефонных автоматов может привлечь естественно внимание полиции. Мигель вспомнил, что у него на плече труба. Он с грохотом опустил ее прямо на тротуар и выпрямился, оглядывая себя. Вид великолепный. можно идти по улицам Джакарты и собирать милостыню. У него опять сильно заныла грудь, и этот проклятый передник не снимешь, все сразу увидят кровь на его груди. Черт, об этом он даже не подумал. Он может внести инфекцию в рану. Так тебе и надо. Не надо было засыпать там, в тюрьме, чертов дурак. Все-таки придется идти в таком виде. И идти далеко. Чувствуя на себе взгляды прохожих, Мигель вздохнул и зашагал в сторону центра. Это как раз тот случай, когда рассчитывать можно только на свои ноги. От автора.